Глава первая. Копия. И это был не морок. Вику овевала горячим дыханием сказочного зверя. Она чувствовала жар, исходящий из его пасти, в глубине которой ярилось сдерживаемое до поры пламя. И слышала глубокий ракочущий рык, от которого по позвоночнику волнами разбегались мурашки. В этот момент из облачной завесы один за другим вынырнули ее спутники. Дракон бросил на них быстрый взгляд и снова сосредоточил внимание на Вики. Он опустил к ней тяжелую красивую голову и принялся обнюхивать Викину руку, державшую ленточку. Видимо, унюхав в ней что-то особенное, зверь заворчал еще страшнее. Мингир вскинул меч и сделал шаг к девушке. Но дракон так строго посмотрел на него, что лучник застыл с поднятой рукой. Чудовище отошло от Вики на несколько шагов. На краткий миг его огромная фигура подернулась рябью а усмотревшая на него Вики закружилась голова, и ей пришлось отвести взгляд от трансформации дракона. Мгновение, и перед путешественниками стоял высокий темноволосый мужчина с ярко-зелеными, точно два изумруда, глазами. На плечах его был темно-серый плащ. В руках он держал деревянный посох. Вика удивленно хлопала ресницами, глядя на незнакомца. Перед ней была почти точная копия антраса, и лишь только в его черных, словно уголь в волосах, у виска виднелась белоснежная прядь. Антарас? Вика спросила в третий раз, удивленно, вскинув брови. Мое имя Гаргарон». У незнакомца был хорошо поставленный звучный голос. Мужчина переводил внимательный взгляд с одного путешественника на другого. Наконец, явно не найдя того, что искал, спросил с сомнением. «Больше с вами никого не было?» «Нет». Вика ответила на вопрос излишне поспешно и отвела глаза в сторону. А Гаргорон продолжал. «Кто вы такие, я пока не спрашиваю. Что вам здесь нужно?» Вика вопросительно покосилась на своих спутников. Они, вероятно, решив, что она в их компании главная по общению с драконами, упорно молчали и прятали глаза. «Мы проделали долгий путь сюда». Она начала было, но дракон довольно резко прервал ее. «Я не звал вас сюда. Чужакам, ни людям, ни полукровкам, ни рады в Облачной Академии. Чего вы здесь хотите?» Вика, понимая, что переговорщик из нее вышел, так себе со вздохом проговорила, пытаясь смотреть прямо в ярко зеленые глаза дракона. «Нам очень нужна помощь». Не выдержала его взгляда, болезненно сморщилась и отвернулась. «И нам сказали, что мы можем обратиться за ней к вам». «Кто сказал?» Мужчина недовольно нахмурился, отчего между его черными бровями легли две складочки. Совсем как у антраса. Вика с трепетом протянула ему лоскуток, пропитанной кровью черной ткани. «Вот. Откуда это у тебя?» Гаргорон хорошо владела лицом, но девушке показалось, что его губы дрогнули. То ли от удивления, то ли по другой какой-то причине. Ветром принесло. Понимая, что инициатива ситуации перешла в ее руки, Вика кетливо пожала плечами. Ви! Тут же послышался ставший таким родным свист ветра, и Вика улыбнулась ему, словно старому приятелю. Дракон забрал у девушки ленточку, задумчиво покрутил ее в пальцах и даже поднес к носу, снова принюхавшись к острому запаху крови. Наконец, он резко повернулся на каблуках и, постукивая посохом, отправился прочь. «Следуйте за мной!» обронил через плечо. Вика еще раз, оглянувшись на товарища, сбросила и первая пошла за проводником. Еле догнала его, у того был на редкость широкий шаг. «А можно мне забрать ленточку?» Она попыталась заглянуть в лицо мужчины, но он недовольно нахмурился, глядя на настырную девчонку. «Возьми», — и отдал ей лоскуток, всем своим видом демонстрируя нежелание разговаривать. Вика отстала от сурового мужчины и поравнялась со своими спутниками. А с твоим драконом как-то проще было иметь дело. Павел задумчиво буравил взглядом спину проводника. Вика вздохнула. «Угу, этот вряд ли будет сносить твои насмешки и упреки. Просто зажарит на месте и, вероятно, будет прав». «Вот значит, как ты меня ценишь». Парнишка обиженно фыркнул, снова уставившись на Вику взглядом провинившегося щенка. Девушка лишь закатила глаза в ответ на его реплику. Да, как болтуна с языком без костей. Вика чуть ускорила шаг, решая, чье общество ей приятнее. Занудного приятеля, который, несмотря на все их ссоры и склоки, явно продолжал испытывать к ней нежные чувства. Или угрюмого дракона, который не прогнал их сразу лишь из-за того, что почуял принадлежавшую антрасу вещицу. Девушка скептически хмыкнула. Судя по тому, что рассказывал ей Антарас, и что видели ее глаза, Когда-то эта черная ленточка принадлежала самому Гаргорону. Вот только спрашивать его о ней сейчас явно не стоило. Путь оказался недолог и, на удивление, удобен. Скользкие камни остались позади, и теперь дорога была относительно пологой и безопасной. В тех местах, где она шла по краю обрыва, тропа была огорожена невысоким деревянным заборчиком, от которого так сильно веяло магией, что это чувствовала даже Вика. И вот, обойдя очередной валун, путники неожиданно вышли к воротам крепости, затерянной среди горных склонов и облаков. Путешественники, все даже обычно сдержанные менгир, застыли перед входом, открыв рты. Дракон, чувствуя их восторг, усмехнулся, покосившись на гостей из-за плеча. «Добро пожаловать в Облачную Академию, древнейшую твердыню крылатого племени». Посмотреть действительно было на что. Крепость была небольшой по площади, даже компактной, зажатой со всех сторон отвесными скальными стенами. Но вот высота стены сторожевых башен поражала. Тяжелые ленивые облака, похожие на небесных овечек, неторопливо переползали от шпиля к шпилю, словно ласкаясь к ним. Викина фантазия сразу нарисовала летающих в тучах драконов, черных и непременно золотых затмевающих сиянием высокогорное солнце. Картинка получилась фантастической и такой впечатляющей, что она не удержалась от вопроса. «А другие драконы тут живут?» Едва успела прикусить язык, испуганно хлопая глазами. Вопреки опасениям проводник по-доброму усмехнулся. «Почти все оставшиеся в истроси дракона живут здесь, за исключением разве что короля. Гордость не позволяет ему прятаться за облачной завесой». Потому он бывает здесь лишь время от времени. В зеленых глазах Гаргорона вспыхнул лукавый огонек. Это хорошо, кстати, что вы его не застали. Вика поежилась от такого комментария, а дракон продолжал: Не считайте меня таким уж злодеем. Просто обстоятельства вынуждает к осторожности. Под моей ответственностью слишком много жизней тех, кто мне доверился. Гаргорон озабоченно нахмурился. Вы впрямь проделали долгий путь. Поешьте, отдохните, а чуть позже расскажете мне о своей беде. И я постараюсь вам помочь, раз уж у вас столь надежная рекомендация. Он помолчал, словно собираясь с мыслями. Кириан покажет вам столовую и комнаты, в которых вы сможете остановиться на ночь. Дракон кивнул на встречавшего их высокого мужчину. Вика от удивления распахнула глаза, как могла широко и без стеснения принялась разглядывать их провожатого. Это, без сомнения, был соплеменник Мингира. Те же высокие скулы, раскосые глаза, нежное метистового цвета. Однако эльфийской крови в нем было явно больше, чем в лучнике. В отличие от полукровка, Кириан был высок и строен, даже худощав. У него были узкие плечи, тонкие руки, и фигуру он больше походил на подростка, чем на взрослого мужчину. Заметив явный интерес к своей персоне, Кириан кокетливо улыбнулся веки однако когда взгляд эльфа упал на мингира и лиру улыбку сдуло с его лица и оно приняло каменное выражение но не перечить Горгорону не как то иначе выказывать своего недовольства он не посмел и учтиво пригласил путешественников следовать за собой в замка кириан привел гостей в столовую просторное помещение с невысоким потолком В нем было немноголюдно, однако от разнообразия внешнего вида присутствующих там людей и нелюдей, Вика вновь удивленно распахнула глаза и рот. Опять гнус ловишь. Мингир, заметив ее и легонько щелкнул девушку по носу. Привыкай, в этом мире живет у много разных народов. Хотя, по правде говоря, большинство из них предпочитает не показываться на глаза людям. Здесь так много эльфов? Лира проговорила мечтательно, внимательно вглядываясь в лицо каждого встречного мужчины-эльфа. «Они наверняка должны знать, где мне отыскать отца». «Ты это хоть знаешь?» Павел, получив свою порцию обеда, подыскивал для компании местечко за свободным столом. «Как ты собираешься его искать?» Лира, явно не ожидавшая такого вопроса, стушевалась. Проговорила негромко. «По магическим отпечаткам крови. Можно попробовать». Все путешественники уселись за одним столиком в углу, а эльф-проводник учтиво дожидался их в стороне. У Мингира, как всегда, был прекрасный аппетит, а вот Вики кусок в горло не лез, хоть лежавший на тарелке жареное мясо с овощами. Выглядело вполне аппетитно и источало соблазнительный аромат. Стоило ей закрыть глаза, как она видела образ антраса, навеянный облачным мороком. Ей казалось, она физически чувствовала, как ему было больно хотя не могла бы объяснить причины таких подозрений. Девушка неуютно сутулилась и болезненно потёрла левую сторону груди. Остальные путешественники, успокоившиеся и расслабившиеся от вида вкусной еды и ощущения покоя, царившего в столовой, болтали между собой, позабыв о взаимной неприязни. Павел говорил, едва успевая жевать. «Только мне кажется, что этот дракон, как две капли воды, похож на предыдущего. Или драконы все на одно лицо, то есть морду». Менгир ответил, ловко расправляясь со своей порцией мяса, не утруждая себя пользоваться при этом ножом. «Так часто бывает с другими народами. Я вот, к примеру, горняков тоже между собой не различаю». Вика не принимала участия в общей болтовне, лениво ковыряя вилочкой в тарелке. Ведьмочка не приминула обратить внимание на ее унылое настроение. «Ты чего-то совсем загрустила, подруга? Скучаешь по своему дракону?» Она игриво толкнула Вику в бок и лукаво подмигнула. Ви в ответ насупилась еще сильнее, бросив извиняющийся взгляд на лучника. Вот еще, сдался он мне, ящерица крылатая. Ага, ага. Лира хитро прищурилась и продолжила донимать Ви, то ли действительно желая поднять то и настроение, то ли убедить саму себя, что Виктория больше не претендует на сердце лучника-полукровка. Так-то он, конечно, красавчик, каких поискать. За такими обычно очередь из девчонок выстраивается. «Вот пусть и выбирает из своей очереди», — Вика огрызнулась. «Точно». Лира хлопнула себя по лбу и даже отставила в сторону тарелку с недоеденным обедом. Я вспомнила, почему мне его лицо знакомым показалось. Но я тогда не обратила внимания, не до того как-то было. Он ведь раньше приходил к Лейре, помнишь? Я говорила про жуткого колдуна с гор. «Так вот это он и был». Я его лицо не особо разглядывала, страшно было, а так бы сразу вспомнила». От этих слов Вика почувствовала себя совсем несчастной, проблеяла себе под нос. а тот боевой маг, который ее любовник, он случайно...» «Да-да, это он и был», — ведьмочка расплылась в ехидной улыбке в виде Вики на лицо. «Будет тебе». Мингир, видя, что Вика совсем загрустила, одернул Лиру. «А ты ешь давай, неизвестно, когда в следующий раз покормят». Он кивнул на почти нетронутый на обед. И Вика, пытаясь изображать послушную девочку, нехотя принялась поглощать предложенную пищу. Поселили их вместе с Лирой в небольшой ученической келье с огромным окном во всю стену, просторным письменным столом и без удобств. Общие моечные были в соседнем крыле, уборные на улице. Но для уставших путешественниц даже это казалось верхом комфорта. Вика была не рада соседству вредной ведьмочке, но индивидуальных люксов с кондиционером и джакузи в средневековом замке предусмотрено не было. Потому пришлось смириться. Но не с Павлом же ей ночевать. Или с Менгиром. Хотя, пожалуй, от ночевки вдвоем с полукровком Вика бы не отказалась. Девушка поджала губы и помотала головой, отгоняя наваждение. Даже сейчас, после всего произошедшего, ей очень хотелось, чтобы лучник обратил на нее внимание не как на объект своей опеки, а как на красивую девчонку. Наверное, сказывалась недоступность этого мужчины, а Вика всегда интересовалась тем, что сложнее всего было заполучить. А может, она просто всеми силами гнала от себя другое чувство, в реальность которого поверить было еще сложнее? Девушки привели себя в порядок, переоделись в любезно предоставленную чистую одежду и следом за Кирианом спустились в библиотеку. В самом начале своего путешествия Вика так часто изумлялась тому, что видела в волшебном мире, что ее рот буквально не закрывался от удивления. Тогда девушка каждый раз одергивала себя, чтобы не выглядеть глупой и наивной перед Мингиром. Но со временем она так устала и привыкла к виду диковинок, что перестала на них реагировать. И вот теперь, попав в облачную академию, Вика опять шла с распахнутым ртом, едва успевая вертеть головой, глядя на невероятные волшебные вещи. Такой библиотеки Вика не видела ни разу в жизни. Даже московская ленинская библиотека, в которой ей приходилось бывать по учебе, не шла ни в какое сравнение с тем, что открылось ее глазам в стенах магической академии. Огромное помещение было заставлено тяжелыми стеллажами с книгами. Оно утопало в загадочном полумраке, и лишь кое-где его нарушал свет магических лампадок, под которыми работали немногочисленные учащиеся. Книжные шкафы были настолько высоки, что добраться до верху можно было лишь при помощи лестниц, расставленных тут и там. Впрочем, оценить истинную высоту стеллажей не представлялось возможным, поскольку под потолком книгохранилища клубился густой туман, похожий на тот, что скрывал облачную академию от внешнего мира. Гаргорон уже ждал их там, стоя возле письменного стола, над которым трепыхался колдовской светильник. Вика в очередной раз поёжилась, глядя в лицо нового знакомого. Он был так похож на антраса, что если бы не белая прядь в волосах и другие интонации голоса, то в полутьме библиотеки она приняла бы его за отца. Дракон указал гостям на расставленные возле стола стулья, а сам замер перед ними, сжимая в руках свой неизменный посох. «Я еще раз прошу прощения за холодную встречу». Гаргорон обвел присутствующих изумрудным взглядом. И каждый из них закрывал или отводил глаза, спасаясь от его пронзительной силы. Но, увы, мы живем в непростое время. Хоть и не всем, он бросил многозначительный взгляд на Мингира. Очевидно то, что идет война. Пусть скрытая и неявная, но от того не менее кровопролитная. Осторожность и подозрительность ⁇ один из залогов нашего выживания. Разве драконы не сильнейшие маги в этом мире? Вика решилась на вопрос, вспомнив слова Антраса. «Разве кто-нибудь может с вами справиться?» Дракон усмехнулся, чуть прикрыв глаза и опустив голову. «Спасибо за столь высокую оценку, девочка. Драконы действительно сильные маги, но у нас здесь немного. А у наших недругов есть мощное оружие против таких, как мы». Мидригас. Мингир тоже решил принять участие в разговоре, в котором явно понимал больше, чем остальные. Арихалк. дракон ответил ровным голосом, но Вике показалось, что глаза его недобро сверкнули. Эльфейская сталь. Повисло тягостное молчание. Чувствуя, что его слова произвели должный эффект, дракон продолжил. Однако мы не познакомились. Мое имя вам известно, но сами вы еще не представились. И в ожидании уставился на Вику, почему-то решив вести диалог именно с ней, а не с Мингером. Вика бросила на Мингира извиняющийся взгляд, словно спрашивая разрешения вести беседу. Но поскольку лучник никак на это не отреагировал, проговорила. Мое имя Виктория, можно просто Ви. Она добавила сама, не понимая, зачем дракону нужно это уточнение. Я и мой приятель Павел, указала на хохлившегося Пашу. Мы пришли к вам из другого мира через портал извне. Тут же увидев, как изменилось лицо Гаргорона, добавила. Случайно, мы ненарочно. Откуда вы пришли? Изумрудный взгляд дракона впиявился в Викторию. Гаргорон изучал ее с такой тщательностью, с которой ей показалось, не смотрел даже Антрас. Извне. Вика испуганно пробормотала себе под нос. Так ведь вы называете это место, Дамингер? Она посмотрела на лучника, ища поддержки, но тот не поворачивал головы. Гаргорон с усилием оторвался от Вики. «Извини, я не хотел тебя пугать просто. Что-то зачистили к нам гости из вашего мира, хоть он и закрытый». «Так вы знаете, где это?» Вика с надеждой захлопала ресницами. Дракон медленно кивнул. «И сможете нас туда вернуть?» Ви покосилась на Павла, но тот по-прежнему изображал детали интерьера. Гаргорон снова кивнул, затем перевел взгляд на лучника. А других членов вашего отряда ты представишь? У них явно любопытное родословное. Мингир из подлобья покосился на Гаргорона и представился сам: Мое имя Мингир, из рода Родомира. Я тоже не из этого мира. Моя родина Авалор. Это место мне известно не хуже. Дракон чуть улыбнулся уголками губ. Лучник продолжал. Но домой я доберусь без вашей помощи, или иру заберу. Мингир указал подбородком на притихшую ведьмочку. При этих словах девчушка встрепенулась, испуганно посмотрев на лучника и закусив губу. «Хм, ну что ж». Гаргорон принялся вышагивать перед своими гостями, мерно постукивая об пол деревянным посохом. «Вы пришли в мои горы в поисках дороги домой. Правильно я понимаю?» Он вскинул брови, вопросительно глядя на Вику, и она скованно кивнула. Вас на это надоумил...» — дракон замялся, подбирая слово. Один наш общий знакомый, вашего племени. Мингир уточнила, Гаргорон лишь покачал головой, соглашаясь с его словами. Вам повезло, дракон замер. Из облачной академии действительно ведет множество дорог, в том числе и вовне, однако. Сердце у Вики стучало так громко, что ей казалось, его биение было слышно всем присутствующим. Ей было очень страшно, но она не смогла бы точно сказать, из-за чего именно. С прерывающимся дыханием она ловила каждое слово драконьего чародея, а он продолжал. «Почти у всех у вас есть магический потенциал. Но при этом ни у кого нет дурных намерений». И потому я предлагаю вам остаться в Облачной Академии в качестве моих учеников.